Глава 5. Это был громадный лес, тянувшийся на десятки верст вверх и вниз по реке. Мало того, он уходил на восток до Уральского хребта и на север до самой тундры. Лес взбирался на холмы, расступался иногда озерами или полями, на которых виднелись редкие деревни с двухэтажными избами. Это была глухая сторона, мало посещаемая людьми, и здесь-то и было настоящее раздолье для всякого зверя и птицы. Много тут было волков и лисиц, белок и зайцев, водились тут лоси и рыси с загадочным взглядом желтых глаз. Здесь попадались совершенно глухие места, где и пройти-то было невозможно, где свалившиеся деревья так и оставались лежать годами, догнивая и оседая постепенно к земле. Случались здесь пожары, возникавшие от неизвестных причин, как бы сами собой. Огонь бушевал тогда на огромных пространствах, пожирая лес и траву, и тысячами гибли в нем звери, огонь проходил косяками и затихал постепенно, тоже как бы сам собой, оставляя после себя черные уголья и пепел, и редкие обгорелые стволы. Скоро на гаре начинала расти буйная красная жесткая трава, потом появлялись черника и брусника на кочках, и молодые березки и сосенки, по краям показывались заросли шиповника и малины, и гарь уже не казалась диким и страшным для звери местом, Остановилась неисчерпаемой кладовой, в которой кормились сумрачные глухари, робкие рябчики, тетерева и зайцы. Лоси тоже приходили сюда и оставляли глубокие ямки следов в мягком беловатом мху. Жизнь кипела в лесу, не омраченная пришествием человека. Правда, и здесь шла вечная борьба. Здесь царил закон клыка и когтя, и как много костей и перьев догнивало по укромным местам этого прекрасного края, Но опасная борьба здесь не была вовсе безнадежной, как с человеком. Редко-редко раздавался в лесах этих выстрел, а когда раздавался, то долго и гулко раскатывался по холмам, по звонким барам, вылетал на реку, отдавался от другого берега и возвращался уже послабевшим и протяжным. Белки роняли тогда шишки и взлетали на верхушку дерева, чтобы оглянуться с безмерным любопытством. Зайцы на лёжках вставали столбиками, Лоси, наставив уши, минуту слушали и беззвучно передвигались на другое место. Рыси, дремлющие в чещебах, приоткрывали на мгновение дремучие желтые глаза и нервно потряхивали кисточками на ушах. И только волки, лучше всех знакомые с человеком, бросали все, серыми тенями взбегали на ближний бугор и долго нюхали, стараясь и боясь одновременно поймать с ветерком ненавистный запах человека. Еще было здесь много тихо звеневших родников. Возле них в самую жару было прохладно. А враги, незаметно возникающие тут и там, долго и запутанно тянулись к реке, прерываемой зарослями смородины и мелким осинником Во оврагах любили рыть сложные норы барсуки и лисы, и тут же близ ручьев селились в логовах волки.